Когда в допрос вмешался Ульрих, Ягода повернулся к нему и сказал, эта фраза не вошла ни в один официальный отчет, «Вы на меня можете давить, но не заходите слишком далеко». Я скажу все, что хочу сказать, но слишком далеко не заходите. Все были вновь потрясены. Маклин пишет, что на процессе тайно присутствовал Сталин, сидя в помещении на хорах и наблюдая через окно. По его словам, был момент, когда многие ясно увидели Сталина при переключении света. Если это так, то, вероятно, при этой фразе Ягоды Сталин подумал, не проваливается ли весь его план. Ягода имел больше причин сопротивляться процессу, чем кто-либо другой из подсудимых. Он помогал Сталину, вернее всех, он сослужил ему незаменимую службу. Арест так подействовал на Ягоду, что он долго не мог ни спать, ни есть, и Ежов опасался за его психику. К нему послали для переговоров начальника иностранного отдела НКВД вкратчивого, льстивого Слуцкого. В ходе их разговора Ягода горько жаловался, что разрушен парад безопасности, который он создавал 15 лет. Однажды сказал Слуцкому, что «Бог, наверное, все-таки есть». От Сталина он, дескать, получил только благодарность а от Бога получил то, что его теперь постигло. Но на процессе демонический взрыв Ягоды повис в воздухе. Вашинский перестал задавать ему вопросы и вновь обратился к Левину. Тот рассказал детали умерщвления Куйбышева и Горького, после чего Ягода эти детали подтвердил. К концу утреннего заседания, когда Левин излагал подробности умерщвления Горького, Ягода вдруг спросил, может ли он задать Левину вопрос. Хотя подобные вопросы одного подсудимого другому были обычной практикой в предыдущие дни процесса, Ульрих решительно ответил, что только после того, как Левин закончит показания. Ягода, желая подчеркнуть неотложность вопроса, сказал тогда, что он касается смерти Максима Горького. Ульрих, явно опасаясь худшего, Обрезал его, повторив, что Ягода сможет задать свой вопрос после дачи показаний Левина. Вскоре он объявил тридцатиминутный перерыв. После перерыва Вышинский объявил, что подсудимый Ягода хотел задать вопрос подсудимому Левину. «Председательствующий, подсудимый Ягода, можете задать вопросы». «Ягода, я прошу ответить Левина». В каком году постановлением лечебной комиссии Кремля он, Левин, был прикомандирован ко мне как лечащий врач, и к кому еще он был прикомандирован? Когда ответ на этот вопрос был дан, без каких-либо ссылок на смерть Горького или на другие преступления, Ягода сказал, что больше у него вопросов нет. Как легко видеть до перерыва в судебном заседании... Он хотел спросить совсем не о том, о чем фактически спросил после перерыва. Потом задавать вопросы Левину стал его защитник Брауде. Были отмечены два момента. Во-первых, Левин подчеркнул то, что, очевидно, в том или ином смысле было мощной причиной его повиновения сильным людям, способным на жестокие меры. Меня больше всего страшило то, что он пригрозил разгромить мою семью, «О семья моя хорошая, трудовая советская семья». Затем о директивной организации, принявшей решение об убийствах, Левин сказал следующее. «Я об этом ничего не знал, я узнал об этом на самом процессе». Еще раньше суд объявил состав экспертной комиссии с пяти врачей. Утреннее заседание 8 марта закончилось следующим обменом репликами. «Председательствующий». У экспертизы есть какие-нибудь вопросы к подсудимому Левину? Шерешевский и Виноградов. У экспертизы никаких вопросов нет. Все ясно. Примечание. Дальнейшая участь профессоров Шерешевского и Виноградова не безинтересна. Они пережили Левина на много лет в 52 52-м-58-м годах им самим предстояло пройти через такой же процесс. Виноградов, которому 3 ноября 52 года исполнилось 70 лет, был арестован через несколько дней после этого и объявлен агентом британской разведки.